50. Ханна Хольман не планировала оставаться так надолго, но мама Сильвии настояла. «Конечно же, ты останешься на ужин, Ханна. У меня в духовке лазанья. Ты же её обожаешь, да?» Мама Сильвии выдернула Ханну из мыслей, что-то спросив. а э, «Что? Простите, я... Накладывай первый, ты же наши гости!» Мама Сильвия улыбнулась ей, кивнув на стоявшую на столе лазанью. «А, да, спасибо». Ханна положила себе немного и передала форму Сильвии. «Так мало». Мама Сильвия обеспокоенно посмотрела на подругу дочери. «Это тот же рецепт, который тебе так понравился в прошлый раз». «Я потом ещё положу», — улыбнулась Ханна, хотя делать этого не собиралась. Есть не хотелось. Уже несколько дней. Мама Сильвия озабоченно посмотрела на мужа, но промолчала. «А где, собственно, Юнос?» — спросил папа Сильвии, запустив вилку в еду. «Он же знает, что время ужина». «Ровно в пять. Здесь всегда так, всё чётко по часам. Никто не ругается». Все милые, обеды и ужины в семейном кругу. У неё дома тоже так было раньше. Ханне не хватало этого. Ханна чуть поковыряла еду вилкой и аккуратно положила в рот кусочек, почувствовав, что мама Сильвии наблюдает за ней. Она, понятное дело, волнуется, всё ли нормально у Ханны. А всё, конечно, было ненормально, но говорить об этом Ханне совершенно сейчас не хотелось. «Исчезнуть бы куда-нибудь». К счастью, открылась дверь на веранду, и мама Сильвии сместила фокус внимания с Ханной на стопотом вошедшего в грязных ботинках брата Сильвии. Он притащил с собой что-то тяжёлое. «Смотрите, что я нашёл!» «Боже, Юнос! Что мы говорили насчёт обуви дома? Посмотри, какая грязь!» Восьмилетний мальчик опустил глаза на линолеум. «Ой, сори!» «Ну, посмотрите же!» Он показал всем какой-то большой предмет. «Кукольный дом. Кто-то его поджёг». «Фу!» — мама Сильвии встала из-за стола. «Где ты его нашёл? Посмотри, с него сыпется». «В лесу!» — улыбнулся мальчик. «Можно мне его оставить? Можно?» «Хотя бы на улицу вынеси». Мама проводила сына за дверь. «Итак...» — кашлянул отец Сильвии. — Сильвия сказала, что ты решила уехать в Тронхейм и закончить школу там. Никаких разговоров о Йессике. Было очевидно, что в семье так решили. Только болтовня ни о чём. Жизнь продолжается. Как-то так. Ей же лучше. «Она хочет в Катта», — сказала Сильвия. «Там отличные специальности». «Ханна очень круто соображает математики!» Сильвия улыбнулась подруге. «Вот как!» — отозвался отец. «Я об этом не слышал. В своё время я и сам неплохо разбирался в ней. А что тебе больше нравится, алгебра или...» «Да, всего понемногу», — ответила Ханна, когда вернулись мама Сильвии с сыном. «Вот так. Теперь иди умойся!» Она села и покачала головой. «Ох уж этот ребёнок!» «Играет в зомби-апокалипсис. И когда он начал это делать, нужно ограничить ему экранное время, как ты считаешь?» Она бросила взгляд на мужа, и тот кивнул. «Я с ним поговорю». «Да, поговори». Мама Сильвии подцепила вилкой кусочек лазаньи и повернулась к девочкам. «Зомби-апокалипсис. Не припомнишь чтобы мы играли в такое, когда мне было восемь, а вы...» Она засмеялась. Ханна лишь слышала тиканье настенных часов. Её охватило чувство свободы, когда она, наконец, оказалась на улице. «Уверена, что не останешься на ночь», — спросила Сильвия с умоляющим взглядом. «Нет, сори, надо домой. Позвони мне вечером тогда или завтра утром, ладно?» «Ладно». Ханна села в машину. Она пристегнула ремень безопасности и посмотрела на маму Сильвии. «Вам не обязательно меня отвозить». Мама Сильвии встревожно посмотрела на неё. «Что? Нет, естественно, я отвезу тебя. Не хочу, чтобы ты ходила тут одна. Уж точно не сейчас». Дома стояла тишина. Как всегда. Сняв ботинки в коридоре, Ханна вошла в гостиную. «Эй!» «Мама!» Ответа не последовало. Ханна прошла на кухню, достала из холодильника лимонный лимонад и поднялась к себе в комнату. Стянула с себя шорты и залезла в постель. «Компьютер! Наконец-то!» Сделав глоток, она поставила бутылку на подоконник и вошла в профиль. «Любители книг». Сегодня онлайн было несколько человек. Она бегло окинула взглядом список и улыбнулась, увидев его имя. Пальцы заскользили по клавиатуре. «Привет, Людвиг. Как дела?»